Глава девятая Что опять? С недоумением, глядя на нее, я пятилась в комнату. Устраивать драку посреди холла на потеху зрителям — увольте. ты да наша весовая категория слишком разная. Я вообще казалась миниатюрной в сравнении с местными дамами, немногим отличаясь от девочки-подростка. «Прекратить!» — рявкнула внезапно появившаяся Дара. «Что уставились? Работы мало? Так я сейчас добавлю!» После ее слов зрители с недовольными лицами разошлись по своим углам. Остались только я, ненормальная истеричка и Дара. Кажется, к этой женщине я стала относиться с уважением. — Анора, что произошло? Что Квинн сказала? — Я? — моему возмущению не было предела. — Да сколько можно? Я зайти не успела, как она набросилась на меня. Анора, скептически приподняв бровь, Дара посмотрела на девицу. «Из-за нее андрей покидает Туат!» — схликнула Мамзель. «Если бы не она, он остался бы тут!» «Здрасте, приехали! Я-то здесь при воскликнула и уставилась на обеих женщин. «Помолчи! Анора, Квин действительно ни при чем, это выбор Анрея!» — пояснила Дара. «Все было хорошо, пока она не появилась в нашем Туате!» — продолжила страдания барышня. «Не собираюсь слушать дальше этот бред!» «Дары-то Энрея не видела, мне надо с ним поговорить». «Даже догадываюсь, о чем?» — хмыкнула та. На лице ее отобразилось презрение. «У Кахира». «Спасибо. Выяснять, выспрашивать, о чем она подумала, тем более оправдываться, я не намерена. Здесь у всех уже сложилось мнение о Квин, и изменять его будет очень сложно. Да и, наверное, оно того не стоит». «И ты ей ничего не сделаешь?» — взвизгнула нора «Почему ей всегда все дозволено?» Ждать, чем закончится эта истерия, я не стала, и бодрой рысью ускакала в комнату. Там аккуратно уложила сухие вещи в сундук. Еще раз проверила, что у меня имеется из богатств, и увиденное не порадовало. Да, не густо. Ладно, сейчас обед, а потом отправляемся на поиски мужа. Хватит ему от меня прятаться. А то, что это такое, появляется и исчезает, когда ему вздумается. Выговаривала, как старая ворчунья рядом сидящему Феликсу. Тот внимательно слушал и даже, кажется, соглашался. На кухню добралась без приключений. Там было все так же шумно. Заметив обедающих в дальнем углу Дерин и Мирну, я устремилась к ним. Хоть эти прекратили морщить нос при моем появлении. — Привет! Можно к вам присоединиться? — спросила на всякий случай и, получив недружное согласие, направилась к печи наложив овощей и мясо пару кусочков сыра, налила в кружку отвар и, прихватив косточку для Феликса, вернулась к девочкам. Я уже не удивлялась полному игнорированию меня снующими по кухне женщинами. Даже нашла плюсы в этом. Во-первых, минимум общения значит, что риск разоблачения уменьшается. А во-вторых, практически полная свобода действий в пределах кухни, бани и комнаты. Хотя я еще не совсем разобралась в местной иерархии. Может, еще потому, что я жена сына короля? «Точно! Я принцесса!» «Ага! Главное, вслух не заржать!» «Куин, ты обещала научить нас плести красивые косы!» Прошептала Дерин, чуть склонившись ко мне. «Обещала, значит, научу!» Так же тихо ответила я, пододвигаясь. А когда? Мирно не удержалась и тоже наклонилась к нам поближе. Представляю, как это выглядит со стороны. Три девизы заговорщически шептались, что-то замышляя. «На фоне слаженной нелюбви ко мне...» Точно решат, что я подбиваю детей на очередную пакость. Сейчас я найду мужа, он у какого-то кахира, мне надо решить пару вопросов, а потом я совершенно свободна. Мы проводим. Тут же отреагировали девчонки, видимо, им не терпелось начать обучение. Замечательно, значит, быстро управимся. Ответила и приступила к еде, которая уже успела застыть. И теперь жир неприятно обволакивал мой рот, но возвращаться к печи и греть мне было лень да и лишний раз ходить сквозь недовольные лица не было никакого желания. Поэтому, проглотив, практически не жуя, овощи и мясо, закусывая соленым сыром, выпила травяной отвар, по вкусу напоминающий зеленый чай с мелиссой, стащила по дороге сморщенное яблоко и в сопровождении детей и собаки покинула кухню. «Куда идти?» — спросила, стоило нам оказаться на улице. «Крайний дом, идем!» До Кахера добрались быстро. Анрей действительно был там и вместе со здоровущим мужиком, кажется, изготавливал стрелы. — Добрый день. Анрей, удели, пожалуйста, мне немного времени, — произнесла я с недоумением рассматривая ошарашенные лица мужа и Кахира. — Куин? — Да, конечно. — отмир Анрей и, отложив пруд, повернулся к Кахиру. — Сам справишься? — Иди, — ответил он и пристально посмотрел на меня. — Мне очень захотелось щелкнуть зубами или язык показать так все достали. Андрей, больше не говоря ни слова, направился за избу, а я устремилась следом. Жилье Кахира оказалось крайним с этой стороны селения, дальше только лишь луг, холмы, а вдали синели горы. Что-то случилось? На лице мужа появилось беспокойство и капелька сомнения. Нет и да. Лео, почему его отправили работать? И где мальчик? Он мужчина и раб. Квин, если он не будет работать, его убьют. «Но Лем же избит. Ты видел его спину?» «Видел. И поэтому попросил отправить его к трону Там он латает сети. Работа несложная и подальше от глаз». «Ясно, спасибо». Ответила, понимая, что в этом месте и времени для Лема это самый лучший вариант. «Квин?» «Я хотела узнать, нужна ли моя помощь. Нам же скоро в дальний путь. Ну там еда, одежда, посуда, в чем готовить, спальное место. А в дороге, где укрыться от дождя?» После каждого моего слова брови мужа приподнимались все выше и выше. Я мгновенно замолчала и с нетерпением ждала, когда они скроются среди волос. Даже на носочки привстала, чтобы не пропустить этот момент. «Квин, не беспокойся. Я обо всем позабочусь», — ответил анрэ спустя минуту, как только пришел в себя от потрясения. «Уверен? А мне что делать?» — настаивала я, но, судя по лицу мужа, он на меня не рассчитывал. что ж Значит, сама разберусь. Собираться в дорогу, не пойми куда, как и на чем, и надеяться на кого-то — это точно не про меня. Я разберусь, все будет хорошо. Взяв меня за руки, он посмотрел мне в глаза. Я даже капельку растерялась, отвыкла чувствовать себя беспомощной женщиной. Приятно. Но, блин, я все равно соберу мешочек в дорогу. Так, на всякий случай. Ну, ладно. Но если потребуется помощь, зови еще раз предложила. Кажется, я в очередной раз шокировала мужа. Видно, привык получать от Квин полное равнодушие и безучастие. И я не утерпела, уж больно забавный, у него был вид. И не задерживайся допоздна. Я буду ждать тебя дома. Быстро развернувшись спиной к мужу, я устремилась к девчонкам, стараясь сохранить лицо. У меня плохо получилось, так как Дерин с изумленным и чуточку обеспокоенным лицом еще долго приглядывалась ко мне. Видимо, моя гримаса напугала ребенка. «Ну что, идемте. Гребни есть?» «Да!» — одновременно воскликнули и вытащили из-за пояса маленькие деревянные гребешки. «Замечательно. Где устроимся? Нам нужна лавка, чтобы было удобно разместиться. Может, к бане? Сегодня там никого нет. Или к реке там тоже никого?» «Решено. К реке!» — дала команду и двинулась в ее направлении До нее от дома Кахира было совсем недалеко. Лавки стояли там же. Усадив мирно на одной из них подмерное журчание воды, я приступила к обучению навыкам косоплетения. Дерин, смотри. Волосы аккуратно зачесываешь назад. Возле лба выделяешь одну небольшую прядь и делишь на три части. Плетешь обычную косу. Когда подходишь до второго проплета, вплетаешь еще одну тоненькую прядку с левой стороны. На третьем — такой же, но с правой. И так поочередно до самого конца. Завязываешь веревочкой, и все. «Красиво!» — пробормотала девочка, завороженно разглядывая плетение дракон на голове Мирны. «А теперь сама. Несколько ловких движений, и дракон исчез. Так...» Высунув кончик языка, Дерин увлеченно стягивала кожу на голове у Мирны, та периодически подпискивала но стоически терпела. — Дерин, а где можно взять еды в дорогу? — На кухне только скоропортящиеся продукты. Мне нужна крупа, соль, вяленое мясо, травяной сбор для чая, а еще котел. Принялась перечислять необходимые вещи для похода. — Так это правда. Ты собралась идти с Анреем? — спросила девчушка, не отвлекаясь от плетения. — А ты откуда знаешь? Объявления вроде не давали. — Отец сказал. Правда, он не верит. Никто не верит. — И почему я не удивлена? «Чем же я так насолила-то всем?» Пробурчала сама себе под нос, но девочки услышали. «Ты вредная была, всем приказывала. Ничего не делала, ругалась все время. На Анрея два раза кидалась с кулаками. Вон собаку, что сейчас подкармливаешь, я видела, трижды пнула!» Бесхитростно сообщила мирно, сидевшая с раскосами от натянутых волос глазами. «Почему никто не останавливал? Меня очень интересовал этот вопрос». Странного объяснения Кары было недостаточно. «Так ты ругалась, пока рек и грейди не видели!» При них была ласковая и послушная, — пояснила Дерин. «Все, закончила!» «Отлично! Теперь расплетай заново!» «Будем учиться чувствовать силу плетения!» — произнесла я, мысленно фыркнув от звучания этой фразы. Через двадцать минут девочки поменялись местами, и к обучению приступило мирно. Теперь настала очередь Дерин попискивать. За это время девчонки рассказали мне, где, что и у кого спросить. Хотя большую часть продуктов обещали сами принести. Тем более в дорогу много не нагрузишь, на себе тащить придется. Была, конечно, у меня мысль, что отправимся на телеге или на лошади верхом, но даже не знаю, что бы я предпочла больше. Когда обучение подошло к концу, договорившись на следующий день встретиться здесь же, мы вернулись в селение. Дарина мирно ушли к себе домой, а я словно на заклание. Медленными шажочками шла к главному логову. В холле суета все продолжалось, двери открыть никто не догадался, стояла жуткая духота. Быстро прошмыгнув на кухню, я молча вытащила кусок мяса для Феликса, надо бы ему миску организовать. Соорудила для себя бутерброд, налила в кружку отвара и покинула главный дом. Как насчет пикника у Ибернийского океана? Поинтересовалась у собаки и, получив согласие, направилась к берегу. Минут пятнадцать быстрого шага и я у обрыва. Высоты никогда не боялась, и, удобно устроившись на валуне, с наслаждением откусила от бутерброда. Феликс тоже приступил к своему ужину. Через пару минут с большим куском мяса было покончено, и, крутанувшись вокруг меня, песик кинулся разгонять птиц, что так нахально кружились над нами или слишком близко расхаживали. Понаблюдав за Феликсом какое-то время, я вернулась к созерцанию океана. Любуюсь им приходит понимание, что океан — это всегда тайна, наполненная ревом, звуками бесконечно бегущих волн. Они играют с ветром, с солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, морскими и небесными звездами. Его бескрайности водяной стихии восхищают и напоминают себя о том, что ты всего лишь песчинка во Вселенной. Задумавшись, я не сразу услышала шаги и, только почувствовав сильный толчок в спину, обернулась. Но было уже слишком поздно. Под шум разбивающихся о берег волн и истошный лай Феликса я полетела вниз, цепляясь за все, что попадалось под руки.